Глава пятая Адриан Ван Ньюланд ведет меня через холл в комнату, расположенную в передней части дома. Сквозь окна льется солнечный свет и доносится шум с набережной и канала. У окна за Мальбертом стоит женщина, Она полностью погружена в работу. Услышав шаги, она сердито оборачивается. Бригита, познакомься с нашей новой экономкой. Ее зовут Катрейн Баренс-доктор. Говорит Адриан. Я делаю несколько шагов вперед и приседаю в Книксоне. Госпожа Ван Нюланд совсем молода, примерно моего возраста, и смотрит на меня без особого интереса. «Очень рада, госпожа», — говорю я, не дождавшись от нее приветствия. «Она приступает сегодня?» — спрашивает Бригитта мужа. «Прекрасно. Значит, Грита больше не будет меня беспокоить. А сейчас прошу меня извинить, мне надо работать». Она внимательно смотрит на картину, которую пишет, и макает кисточку в краску. Адриан жестом просит меня выйти и затем показывает мне дом. Он огромный. Наверху расположена спальня, а еще выше чердак с сальковыми для прислуги. На первом этаже находится холл и парадная приёмная, а в задней части дома гостиная, столовая и кухня. Адриан рассказывает, что парадная комната используется только для приема гостей, и что в мои задачи входит поддерживать её в чистоте. Служанке туда заходить запрещено. Будь особенно осторожна вот с чем: И он показывает на две блестящие бело-синие вазы, стоящие на полу по обе стороны от камина. Их не передвигай, убирайся только вокруг. И следи, чтобы не задеть их. Вазы очень дорогие. Я восхищенно смотрю на них. Понимаю, они бесподобны. Они привезены из Китая и сделаны из фарфора. Это особый вид керамики. Можно рассмотреть их поближе? Главное, не трогай. Я осторожно и почтительно присаживаюсь на корточки у одной из вас и изучаю причудливые изображения, нанесенные синей краской разных оттенков на белоснежную основу. Такой идеально белой керамики я еще никогда не видела. «Из Китая», — повторяю я. «Он ведь далеко?» «На другом краю мира. Ну что, идем? Я встаю и следую за ним. Странно, что распоряжение по поводу ведения домашнего хозяйства мне дает сам господин, а не его супруга. Судя по всему, Бригетти Ван Ньюланд до да таких вещей совсем нет дела. Хозяин рассказывает что да как, а я внимательно слушаю и с огромным удивлением смотрю по сторонам. Вот значит, как в Амстердаме живут богатые люди. В их домах повсюду картины, восточный фарфор и серебро. Дубовая мебель украшена резьбой. Альковы скрыты от глаз бархатными занавесями. Пол выложен черно-белым кафелем, а стены либо отделаны плиткой, либо обшиты деревянными панелями понизу. Удивляет меня и кухня. Она гораздо больше, чем я привыкла, и оснащена судомойней. Оловянная и керамическая посуда убрана в буфеты, а не стоит на полках, прибитых к стенам. Очаг занимает значительную часть стены, а посередине кухни установлен длинный стол. Дверь с распахнутой верхней створкой ведет во внутренний дворик. Адриан выходит во двор, и я иду следом. Девушка, развешивающая на веревке белье, оборачивается к нам. «Грита, познакомься, это наша новая экономка. Она будет работать прямо с сегодняшнего дня. Ты ей тут все покажешь лучше меня». Девушка робко мне кивает. Не говоря больше ни слова, Адриан уходит. Мы с Гритой какое-то время молчим. «Ну что ж, за работу», — наконец произношу я. «Как закончишь развешивать белье, Грита, помоги мне на кухне. Там и поговорим». Я ласково ей улыбаюсь, отворачиваюсь и возвращаюсь в дом. Грите только что исполнилось пятнадцать. За то время, что она была вынуждена справляться без экономки, она привыкла к свободе. Однако ей приходилось выполнять в два раза больше работы. я заболела и через несколько дней умерла. Она уже старая была, лет сорок где-то. Докладывает она мне по дороге на овощной рынок на канале «Принца». «Канал принца. Самый длинный из всех каналов Амстердама. Назван в честь принца Аранского, Вильгельма I. Я рада, что вы к нам нанялись. Одна я с трудом управлялась. Если тебе нужно что-то уточнить, ты идешь к хозяину или к хозяйке?» Задаю ей интересующий меня вопрос. «Хозяину. Хотя он не так часто бывает дома». А госпожа сердится на меня, если я мешаю ей рисовать. Неужели она целыми днями пишет картины? Нет, но ей не хочется ни во что вникать, даже когда она уже закончила. Домашние дела ее не интересуют. Такое впечатление, что она в этом мире лишь наполовину. Я вспоминаю отсутствующий взгляд Бригиты и понимаю, что Грита имеет в виду. «Кажется, у хозяина есть брат. Он здесь часто бывает?» «Да, когда он не в плавании, то живет у нас. У него есть своя спальня в задней части дома. Господин Матиас очень милый. Однажды он привез мне гребень. Не помню откуда, но точно издалека». «Здорово. А когда господин Матиас приедет в следующий раз?» «Кажется, он уехал на неделю». Понятно. А ты сама откуда, Грита? Ты с Слотердейка. Это деревня недалеко отсюда. Часто видишься с родными? Как получится? Но с тех пор, как умерла Хашье, я еще ни разу не была дома. Я искоса смотрю на погрустневшую девушку. Уверена, что в скором времени тебе разрешат съездить домой. Я поговорю с хозяином. Грита тут же приободряется. О, было бы хорошо. Видите рынок на мосту? Там я всегда покупаю овощи, а рыбу на площади Дамплейн. Но сельд лучше брать у башни и селедочников. Молочный рынок у сушильни. Сушильни. Предположительно, так называли место, где сушили селедку, либо окрашенное сукно или же там спускали на воду корабли. «Пиво я беру здесь, за углом, на пивоваренном канале, у хасселеров». От ее застенчивости не осталось и следа. Она болтает без умолку, просвещая меня обо всех известных ей пройдохах и честных торговцах. Когда мы с полными корзинками провизии возвращаемся домой, я наливаю две кружки столового пива и ставлю их на стол». Столовое пиво пили вместо воды. Содержание алкоголя в нем не превышало двух градусов. «Присядь, Грита, давай передохнем. Она смотрит на меня с удивлением и садится. «Что ж», — говорю я, — «всему свое время, и работе, и отдыху. Кажется, ты последние недели трудилась, не покладая рук». Ладхаш, я мне крепко доставалась, если она видела, что я ничем не занята». «От меня можешь такого не ждать», — отвечаю я. «Главное, чтобы работа была сделана. А уже вдвоем то мы с ней справимся». Отдыхаем мы недолго. Из мастерской сначала доносятся звуки, как будто что-то швыряют, а затем рыдания. Я встревоженно смотрю на Гриту. «Это госпожа», — говорит она. «С ней такое случается». Скажу, посмотрю. Я отодвигаю стул от стола. Возьмите вот это. Грита встает, берет кувшин и наполняет кружку. Это лекарство для нее. Что за лекарство? Все время забываю, как оно называется. Его растворяют в вине. Я киваю, беру кружку и иду в сторону холла. Из мастерской Бригиты опять доносится шум. Я ускоряю шаг и, не постучавшись, открываю дверь. Хозяйка стоит у окна, на ее синем платье видны следы краски, волосы растрепаны. Она сорвала с себя чепец и кинула его на пол, к баночкам с краской и кисточкам. Мальберт валяется посреди комнаты, прямо на картине, над которой бригит работала. Несколько баночек краски она швырнула в стену, от чего на той образовался своеобразный натюрморт. Я быстро оглядываю комнату и принимаю решение, что уборкой займусь потом. Сначала помогаю Бригитте сесть на стол и протягиваю ей вино. Выпейте, госпожа, вам станет легче. Как будто вдруг резко обесселив, Бригитта опускается на стол. Безучастно берет у меня из рук кружку. Ведь все шло так хорошо. Мне целых два дня не требовалось лекарства. А обычно вы принимаете его каждый день? Муж считает, что так лучше. Сама бы я не стала. Но если не принимать... Бригитта смотрит вокруг и словно только теперь понимает, что натворила, разражается рыданиями. Осторожно, ведь я не знаю, как она к этому отнесется. Я кладу ей руку на плечо ничего, я мигом все уберу, а картина ваша, кажется, не пострадала. Бригита презрительно фыркает. Какая разница? Все равно получилась дрянь. Все, что я делаю, дрянь. А мне, насколько я успела разглядеть, понравилось. Это потому, что ты служанка и в искусстве не разбираешься. А в моем круге подобную мазню лучше никому не показывать. И Я молчу. Вообще-то, я почти не успела рассмотреть картину, когда господин Ван Ньюланд представлял меня Бригитте. Но мне показалось, что сказать так будет правильно. Пока Бригитта маленькими глотками допивает вино, я поднимаю мольберт, ставлю на него картину и отхожу на несколько шагов. Картина действительно не представляет из себя ничего особенного. Этому натюрморту с букетом недостает глубины, и цвета выглядят неестественными. «Вот видишь, тебе тоже не нравится. У тебя это на лице написано». Бригита со стуком опускает кружку на стол. Какое-то время она не шевелится, уставившись в пустоту перед собой, а потом начинает тихонько плакать. «Не могу представить, что бы я делала, если бы не живопись!» Сидела бы целыми днями в четырех стенах, изредка выбиралась на рынок. Время от времени играла на клавесине, да надеялась, что муж вернется пораньше. Что это за жизнь? Я бы просто умерла со скуки. Зачем же тогда бросать? Ведь важен не только результат, но и удовольствие, которое вы получаете от процесса, госпожа. Конечно же, важен именно результат. Не хочешь ли ты сказать, что мне нравится тратить много дней усердного труда, чтобы в итоге получилось нечто недостойное? Такому человеку, как ты, это сложно понять, но у меня есть амбиции. И поэтому совершенно нормально относиться к себе критически. Знаешь ли ты, что художники — люди очень чувствительные и ранимые? Я слышала об этом, госпожа. Тогда ты понимаешь, как тяжело живется живописцу — который к тому же стремится к совершенству. Творчество ⁇ это целый процесс со своими взлетами и падениями. Я тщательно взвешиваю свои слова. Одна девушка в деревне, откуда я родом, тоже любила рисовать. Ей все говорили, что у нее талант. Жаль только, что он ей так и не пригодился. От чего же? От того, что на той ферме, где она росла, всегда было много работы. Если у нее выдавалось свободное время, она рисовала свекольным соком на деревянных панелях, которые отшлифовывала до гладкости. Все ее мысли были только о рисовании. Она как бы смотрела на мир через палитру, как сама однажды выразилась. Во всем она видела сюжет. Вот солнце освещает пастбище и каналы. Вот ферма, утопающая в зелени. Да что там, сюжет ей виделся даже в выставленных на дворе бедонах из-под молока. Но у нее не было ни времени, ни материалов, чтобы писать пейзажи. Бригитта вытирает слезы рукавом. А что с ней было дальше? Она вышла замуж, и времени у нее стало еще меньше. Мы смотрим друг на друга. Я понимаю, что ты хочешь сказать, Катрейн». Конечно, я должна благодарить Бога за то, что родилась в богатой семье и что муж разрешает мне целыми днями сидеть у себя в мастерской. Но живопись для меня больше, чем просто любимое занятие. Да, мне не приходится зарабатывать ремеслом на жизнь, но это еще не значит, что можно позволить себе небрежные отношения. Ты слышала о Рембрандте Ван Рейне? У нас в доме висит несколько его полотен. Этими произведениями искусства восхищаются все. Но сам он, когда увидел их снова, был недоволен. Настоящий художник никогда не бывает удовлетворен результатом своего труда. «Это так, госпожа. Но не может же каждый быть Рембрантом, Ван Рейном. Мне кажется, стоит радоваться тем талантам, которые нам дарованы». Бригитта молча смотрит на улицу сквозь витражное окно. Я хочу сказать, что рисовать можно и для себя самой. Ради того удовольствия, какое доставляет вам эта работа. Тогда требования к самому себе могут быть не такими высокими. Бригита очень медленно поворачивается лицом ко мне. На секунду мне становится страшно, что я зашла слишком далеко. Она смотрит на меня в течение нескольких секунд, а затем встает. «Приберись в мастерской, Катрейн!» а я пройдусь по саду. Мне нужно подумать. Я киваю и начинаю подбирать баночки из-под краски. Хозяйка, шелестя юбками, выходит из комнаты, и в ней становится тихо. Я открываю верхнюю створку окна, чтобы впустить воздух, и приступаю к уборке. Когда все сделано, отмываю кисточки. Провожу кончиком пальца по мягким волоскам. Хотелось бы ощутить, каково это опустить эту красивую кисточку в краску и тронуть ею полотно. Уж, наверное, не то же самое, что работать самодельным помазком из свиной щетины. Я аккуратно промакиваю все кисточки и складываю их рядочком на столе.